Глава пятая. Проснувшись за минуту до звонка будильника, я быстро принял душ, поел, затем выглянул в окно, внимательно осмотрел задний двор гостиницы и хмыкнул, заметив два темно-оранжевых пятна. Мда... Этот урод все-таки выставил за мной слежку. Прям какой-то дежавю. Правда, сейчас выход свободен, так что никого убивать не придется. Ребята на работе, вот и пусть работают. «Мне они не мешают». Отойдя от окна и усевшись за стол, я внимательно изучил содержимое сумки. Алхимия, деньги, запас кофе, еда, сырое мясо для Шона. Вроде все взял, но... Я задумчиво оглядел комнату. Вздохнул и, подойдя к сундуку, вытащил из него три сотни монет. Не знаю, но у меня такое чувство, что в следующий раз я сюда попаду не скоро, а деньги однозначно потребуются. 300 золотых – это огромная сумма, и просто так на мобах ее не нафармить. Нет, конечно, можно кого-то убить, но не хочется делать это ради золота. Неписью убивать легко, а вот с живыми дело обстоит иначе. Как же все было просто до обновления, и как сложно стало сейчас. Убрав монеты в сумку, я поставил вариться кофе, а сам принялся смазывать ядом клинок. Времени еще предостаточно, и не стоит пренебрегать мелочами. 4% снижение защиты от тьмы – это минимум 5 миллионов урона на время действия навыка. Шона сейчас призвать нельзя, так что эта прибавка окажется не лишней. Нанеся яд и выпив кофе на дорожку, я подтянул на броне ремни и, уйдя в инвиз, выбрался через окно на улицу. Солнце уже светило вовсю, но мне оно глобальных проблем не доставляло. Головная боль – ерунда, потерпеть можно. А тот урон, что я получаю от проклятия солнечного света, тут же компенсируется регеном кольца. Полоска ХП при этом не двигается, и система не выкидывает меня из невидимости. Главное – не забывать накидывать капюшон. Но уж это я точно никогда не забуду. За прошедшие несколько дней боль отучила меня забывать. Обогнув телегу посреди двора, я спокойно прошел мимо стоящего рядом с ней соглядатая, легко перемахнул забор и направился к площади. Людей на улице мне попадалось немного, что, собственно, неудивительно для утра. В небольших населенных пунктах и до обновления каждый непись был в пределе. А уж сейчас-то, думаю, они вообще круглосуточно впахивают. Возле ворот все еще копошились люди. Оттуда доносились ляск цепей и редкие удары тяжелого молота. Створку вроде уже установили на место, и в душе не имею. Чем они там еще могут заниматься? Впрочем, пофигу. прислушиваясь к тебе, и не найдя даже капли стыда за содеянное, я по большой дуге обогнул знакомую собаку которая лежала точно на том же месте, что и вчера, и, пройдя мимо клумб, завернул за здание, в котором располагалась мастерская алхимика. Никого вроде нет, но появляться из воздуха посреди площади – дело совершенно неблагодарное. Времени до открытия оставалось минут пять, поэтому я не спеша обошел дом по периметру, внимательно осмотрел окна и прикинул возможные пути отхода. Нет, не думаю, что может что-то произойти, но старые привычки никуда не делись, да и спасали они меня не раз и не два. Закончив осмотр и вернувшись на прежнее место, я дождался, пока через площадь проедет телега с дровами, затем скинул невидимость и быстро зашел внутрь. В первый момент мне показалось, что я попал в зал для приемов какого-нибудь графского замка, большое прямоугольное помещение, Занимала практически весь первый этаж, и несмотря на свет магических светильников, тут царил полумрак. Два потрескавшихся кожаных дивана возле правой стены, с десяток картин на стенах, три больших шкафа с выставленными образцами и оскаленная голова огромного белого волка на стене за прилавком. Справа ведет наверх широкая лестница». Под ней приоткрытая дверь, из-за которой доносятся едва различимые звуки. Хм, а неплохо они тут, в своей деревне, устроились. Картины, чучело, старинная мебель. Этому домику даже Хогвартс бы позавидовал. Место за прилавком пустовало. И хотя колокольчик над дверью уже известил хозяина о посетителе, я, чтобы просто так не стоять, направился к одному из шкафов с любопытством оглядывая магазин и восхищаясь мастерством его оформления. К запахам кожи и дерева примешивался едва заметный аромат розмарина. Громко тикали на стене часы, с картин смотрели какие-то хорошо одетые люди. Тускло горели магические фонари, угрожающе скалились зубы огромного волка. На земле такие магазины бывают только в книжках и кинофильмах. Потому что невозможно в реальности так хорошо передать атмосферу волшебства. Разве только в детстве, в Новый год, ощущаешь что-то подобное. Но с возрастом это, к сожалению, проходит. Хозяин не торопился. И я успел рассмотреть весь выложенный на витринах товар. Ничего на самом деле интересного. Стандартный ассортимент для продажи игрокам. зелья на ХП, ману, скорость, запас сил, эликсирозащит разложенные по тарелочкам реагенты. Местные такими пользуются редко, а наплывы игроков пока не произошло. Вот и пылятся эти мензурки на полках в ожидании своего часа, который, возможно, никогда не настанет. Нет, я не думаю, что в Арантии с землянами обошлись так же, как в Антруме, но введение боли и штрафы за смерть все равно внесли свои коррективы. «Сюда теперь, если кто и доедет, то только самые смелые и отчаянные ребята. Но их будет гораздо меньше, чем когда-то планировалось». Коммунизм в четырех ослах пока не построили, поэтому все образцы хранились за гномием стеклом, по прочности не уступающим стали. Толстые доски шкафов, скорее всего, зачарованы от огня и укреплены алхимическими присадками – а с замками мне, наверное, и за пару часов не управится. Нет, красть я ничего тут, понятно, не собираюсь. С деньгами я честный, поэтому просто смотрю, осваиваюсь. Хотя... Хотя, если пару раз махнуть мечом, думаю, отмычки уже не понадобятся. Вряд ли такой замок выстоит перед великим оружием. Размышляя таким образом, я остановился возле последнего шкафа когда за спиной, наконец, скрипнула дверь, и в зале появился хозяин. Заметив посетителя, он на мгновение замер, видимо, не поверив своим глазам, но потом спохватился и быстро направился за прилавок. Дергаться и оборачиваться я не стал, а наоборот, сделал вид, что ничего не услышал. Мне прекрасно было видно все происходящее за спиной в отражении, а понаблюдать за человеком порой полезно, Особенно, когда он ни о чем не догадывается. Впрочем, на этот раз ничего интересного я не увидел. Зайдя за прилавок, мастер натянул на лицо учтивую улыбку и, глядя на меня, произнес. «Доброе утро, Эрл. Простите, что заставил вас ждать». Обернувшись, я молча кивнул и направился к нему. Мастер Ханс Реген оказался магом воздуха и внешне отдаленно напоминал эльфа. Правильные черты лица, прямой нос, коротко подстриженная борода. Кожаный фартук с пятнами от неудачных экспериментов. Стандартный, в общем-то, вид. Да вот только взгляд его серьезно диссонировал с внешностью. Цепкий, холодный, изучающий. Обладатель такого взгляда без проблем загонит тебе в спину нож и пойдет дальше, как ни в чем не бывало. Впрочем, это не Москва, а приграничье Ирансии. Тут, наверное, по-другому не выживешь. Здравствуй, мастер. Подойдя к прилавку, я откинул с головы капюшон и кивнул в сторону входа. На вывеске написано, что ты исследователь. Мне нужно опознать три свойства на реагенте. Без проблем, Эрл. Губа алхимика тронула улыбка. Это вам обойдется в 160 золотых и примерно полчаса ожидания. Давайте. Что там у вас? Вот. «Я выложил на стол кожаный сверток, развернул и продемонстрировал Хансу ядовитую железу костяного ракса. Мне видны только яд и уязвимость к холоду». Мастер внимательно рассмотрел лежащий на столе кусок мяса, и взгляд его вдруг словно натолкнулся на камень. Брови удивленно поползли вверх, но длилось это всего мгновение после чего лицо алхимика снова приняло холодно, учтивое выражение. «Где вы взяли это, Эрл?» — поинтересовался он, посмотрев мне в глаза. «Надеюсь, не рядом с деревней?» «В Хельстаде поднял с трупа какой-то твари, похожей на костяную гончию. Без запинки выдал я заготовленное заранее объяснение. А сейчас направляюсь в Айдару и подумал...» Что смогу, это выгодно там продать. Опознание сути у вас. Второй ранг – экспериментатор. Со вздохом пояснил я. Поэтому сам определить смог только два свойства. Ясно. Ханс Реген кивнул и забрал Реген с прилавка. Я выполню, что вы просите, Эрл. Только подождать придется чуть дольше. Увидев мелькнувшие на моем лице сомнения, Он сделал успокаивающий жест и пояснил. «Минут пять, десять максимум. У меня просто закончилась крепкая жарка, а она нужна для опознания третьего свойства. Сейчас отправлю за ней ученика. Он как раз за это время и обернется. Подождите здесь, или можете зайти позже». «Да, хорошо». Я посмотрел на часы и направился к одному из диванов, пытаясь поймать ускользающую мысль. Что-то тут не чисто. Нет, так-то все вроде складывается нормально. На часах 12 минут 10. И закончит он максимум в 10. Как, собственно, я и рассчитывал. Цена тоже прежняя. Но... Хм. Он же сначала четко обозначил временные границы. Хотя прекрасно знал, что у него закончился спирт. Ученик кого-то должен привести. Для чего? Меня хотят убить, ограбить. «Да блин, это уже чистая паранойя. Все торгаши сначала с три короба наврут, а уже потом бегут искать нужный товар. Что в Арконе, что на земле, везде одинаково. Так что заморачиваться нужно будет лишь в том случае, если он вдруг попытается потянуть время. Все остальное пофигу». Алхимик скрылся за дверью, а спустя пару минут оттуда показался взъерошенный чернявый тип жуликоватого вида в синей ученической мантии. Буркнув неразборчивое приветствие, он быстро пересек зал и, звякнув колокольчиком, вышел на улицу. Ну да, забегаешь тут, подумал я, проводив парня взглядом. 160 золотых, сумма по местным меркам огромная. Месячный доход такого вот магазина, как минимум, в Вайдаре у алхимиков дела обстоят получше. Но тут не Вайдара, и ради таких денег, наверное, забегает даже тот дурак-капитан с жрецом Мирта на пару по главной улице, до ворот и обратно. Представив себе эту картину в красках, я улыбнулся и пошел вдоль стены, рассматривая лица людей на картинах. В детстве я любил разглядывать портреты, фантазируя, какими при жизни были изображенные на них люди. Вот и сейчас, когда есть время... Почему бы не потратить его таким образом? Подписей под картинами не было. Но судя по холёным, надменным физиономиям, все эти люди – дворяне. Девять мужчин и одна женщина. Возможно, местный барон со своей роднёй. Или герцог. Кто знает. Обойдя зал по периметру и остановившись возле последней картины, я вдруг почувствовал себя неуютно. В воздухе повеяло холодком. И... Словно изменились лица, изображенных на портретах людей. Теперь они смотрели на меня осуждающе. Не понимая, что происходит, я на всякий случай проверил личину. Автоматически пробежал пальцами по мензуркам на повести И не найдя ответа, направился к одному из диванов. Когда я проходил мимо прилавка, с улицы донесся подозрительный шум. Входная дверь распахнулась и... Вот что значит поменить черта». В магазин, гремя железом, ввалился капитан Дарс в сопровождении крысы подобного жреца в бежевой мантии. Следом за ними зашли пятеро солдат, в одном из которых я узнал ту девушку из трактира по имени Меда. В руках бойцов взведенные арбалеты. Острия болтов направлены на меня. В довесок ко всему один из них махнул от входа рукой и повесил на меня метку охотника. «М-да...» «Ребята настроены решительно. И я зачем-то им нужен живым. В противном случае атаковали бы сразу. Интересно. Но еще интереснее. Где я успел спалиться? Ведь не просто же так алхимик отправил за ними ученика. Ладно, потом об этом подумаю. Что по факту? С меткой охотника в невидимой стене побегать. Скелетов мирную Шона призвать можно только на улице». Попробовать прорваться к дверям или по лестнице наверх и через крышу? Метка слетит только на километровой дистанции, а если убить того, кто её повесил, она провисит ещё минут пять. Нет, так-то у меня и в открытом бою хорошие шансы. Девчонку только убивать не хочется. Она же и трех секунд не простоит в моей ауре. Стой, где стоишь. С порога приказал Дарс и, пройдя вперед, остановился в четырех метрах напротив. Сейчас он совсем не походил на того быка, которого изображал из себя в трактире. Спокойный, оценивающий взгляд. Правильные движения. Ладонь обманчиво небрежно придерживает рукоять лежащего на плече Клеймора. и волчара. Ну да, а бы кому... Никто не доверит командовать гарнизоном приграничной деревни. Только вот мне положить на весь его опыт и навыки. Жрец Мирта, имя которого для меня по-прежнему скрыто, встал в паре метров справа от капитана. Арбалетчики прошли вперед и, не опуская оружие, образовали полукруг. Так, что Меда оказалась слева от меня, в пяти метрах. Сзади скрипнула дверь. Появившийся в зале алхимик прыжком переместился вперед и перекрыл мне дорогу наверх. Ну вот и все в сборе. Можно начинать? Понимая, что вязать меня начнут прямо сейчас, я как бы невзначай сделал два небольших шага в сторону Меды и, удивленно посмотрев на капитана, поинтересовался, какие-то проблемы, господа? Или вы просто заглянули помастурбировать друг другу на брудершафт? Проблемы у тебя, тварь! Сухо произнес жрец и выбросил вперед правую руку. Одновременно с этим с его ладони сорвалась ослепительно-белая искра и, загоревшись в полумраке маленьким солнцем, шипением ударила меня в живот. Перед глазами полыхнули оранжевые круги, тело скрутило короткая судорога. Системный лог сообщил о парализации. В ярко-алые цвета перекрасились полоски, окруживших меня людей. Сука! Но именно этого я и ждал. У жреца и мага есть минимум два контроля, и лучше спровоцировать их применение, чем оказаться беспомощным в самый неподходящий момент. Сейчас. Сейчас они чуть расслабятся, и тогда... «Говорил тебе, что это иллюзия!» Злоощрился жрец. «Ничего». «Дров у нас на всех хватит!» Он вытащил из сумки рабский ошейник и быстро пошел ко мне, гулко стуча сапогами по дереву. «Дров, значит, понятно». Дождавшись, когда эта тварь протянет руки к моей шее, я кольцом скинул контроль и заехал ему в челюсть рукоятью выхваченного из сумки меча. Тишину зала нарушил отвратительный хруст. Полоска жреца сократилась на четверть, и время для меня. Привычно замедлилось. «Обить!» – рявкнул капитан, сбрасывая с плеча меч. Солдаты вскинули опущенное было оружие, и я ни секунды немедля ушел в кувырок в сторону меды, спасаясь от арбалетного залпа и максимально сокращая дистанцию. Бог прострелила резкая боль. ХП слетело в желтый сектор. Взвыл за спиной раненый жрец. Оказавшись перед медой, я со всей дури пробил ногой девушке в грудь, и когда она отлетела и рухнула возле стены, кинул под нее капкан скверны. Непеселучники в большинстве случаев сами из-под контроля выйти не могут, но о магу и жрецу, надеюсь, сейчас будет не до нее. Гораздо сложнее во всем этом оказалось двигаться так, чтобы жрец постоянно находился между мной и Дарсом. И не позволить капитану сделать рывок. Впрочем, бои на арене учат и не такому, а мастерству, как известно, пропить невозможно. Заметив краем глаза метнувшегося ко мне арбалетчика, я коротко ткнул его острием в грудь, но тут ноги внезапно оторвались от земли, а из легких мгновенно пропал весь воздух. В бой вступил Ханс Реген. Воздушная тюрьма, поганый контроль. Но есть у меня чем ответить. Тень тьмы. Одновременно с этим жрец вскинул руку с кинжалом, и зал залил яркий свет. Поздно! Иммунитет навыка, он ко всему, и ослепить меня уже не получится. Сокрушение. Черное лезвие моего меча разрубило вражескую стихию. С глухим звуком врубилось жрецу в основание шеи, и, развалив плечо, погрузилось в грудь. Дров, говоришь, хватит! Но-ну! -ну. Свет погас. Кровь плеснула из еще не упавшего тела. А я, прыгнув вперед, достал бедро капитана. И, наконец, врубил ауру. «Сдохните!» Коротко вскрикнул один из арбалетчиков. Меч Дарса пролетел сквозь мое тело. А я... А сейчас хорошо рисовать комиксы. Беловолосый парень с пламенеющим мечом. В языках черного пламени. Сокрушение. Крит. Казнь. Крит. «Матерый волчара? Ну да, таких волков мы пожираем на завтрак». Сквозь меня в пол с треском били молнии хозяина магазина. Но на шестой секунде действия навыка ноги алхимика подломились, и он, нелепо взмахнув руками, завалился возле лестницы на пол. Понимая, что достать меня не получается, капитан попытался разорвать дистанцию, но я остановил его порывом и, зайдя оглушенному воину за спину, Широким ударом, казнью, срубил голову. «Все, мне дров не нужно, я и без них как-то справляюсь». «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог воинской доблести и мудрости мертв относится к вам враждебно». «Ну вот», — выдохнул я, прочитав вспыхнувшие перед глазами строки. Обещал срубить башку и срубил. «Десять секунд на все». С моей теперешней скоростью атаки я легко обошел все его блоки. С Миртом, конечно, получилось хреново, но эта крыса сама напросилась. Они бы сожгли меня здесь, на потеху толпе. В ошейнике-то много не навоюешь. Эту карта, там трибунал справедливый. А здесь, в приграничье, законы другие. Могли ведь просто поговорить, и я бы ушел. Да ладно, сдохли и сдохли. Странно только, что режим боя не выключился. Я положил меч на плечо, скользнул взглядом по трупам, посмотрел на меду и улыбнулся. «Жива! У меня получилось!» Один раз я все-таки зацепил ее аурой и думал, что уже все. Но девушка выжила и сейчас лежала без сознания. Всего 9% ХП. Ничего страшного, за пару дней восстановится. Выжила не только она. Алхимик в последний момент кинул на себя стазис. Тоже без сознания. Но в отличие от меды, скоро очнется. Десять секунд иммунитета и регенерация двадцати процентов здоровья. Это, конечно, спасение. Но не для такого вот случая. Добить? Мгновение поколебавшись, я вздохнул и отключил ауру. «Хватит на сегодня трупов. Свидетель все равно останется». Так не все ли равно, сколько их будет? Один или два? Быстро собрав лут и став богаче на шесть сотен золотых монет с кучей неинтересного хлама, я подошел к алхимику и, усевшись на ступеньку, стал ждать, когда этот товарищ очнется. Есть у меня к нему один вопрос. А потом пусть проваливает и девчонку захватит заодно. А я пока посижу. За пару минут вряд ли что-то случится». Вообще, с улицы доносился какой-то шум. Эти уроды, скорее всего, оставили кого-то у входа. Но дверь закрыта на засов, и сюда никто вроде не ломится. Ну да, вряд ли кто-то мог предположить, что всё так быстро закончится. Вообще, при иных обстоятельствах я бы алхимика грохнул. Так что пусть радуется, что остался жив, и благодарит меду. «Это девушка...» Уверен, что подавляющее большинство людей за такой поступок посчитают меня идиотом. Так рисковать ради незнакомой девчонки, которая тебя пожалела, а на следующий день пришла убивать? А ведь один из попавших в меня болтов пустила именно она. Ну и плевать. Все дело в том, что я не подавляющее большинство. Да что они все знают о предательстве и одиночестве? Сегодня не считается». «Сюда она шла не по своей воле. Солдат обязан выполнять приказы командиров. Вчера же меда была на моей стороне. Таких людей нужно беречь, чтобы знать, что где-то есть тот, кто за тебя просто так. Может быть, я идиот, но мне это нужно. И плевать на мнение большинства. Мне это нужно даже с тем условием, что она никогда ничего не узнает» и будет ненавидеть меня всю оставшуюся жизнь за то, что я убил ее сослуживцев. Вот такие вот дела. Маг зашевелился через минуту. Он открыл глаза и с пониманием посмотрел на острие меча в десяти сантиметрах от своего горла. Дернешься, умрешь, устало произнес я и положил Фламберг себе на плечо. Казалось бы, магии-лучники – самые подвижные боевые классы. «Ну вот же! Над ним потолок, справа лестница, слева я, а прыгнуть он может только в видимое место, да и не поможет тут прыжок. Он это знает прекрасно!» «Что ты хочешь?» Поморщившись от боли, сухо произнес маг. «Объяснений!» Коротко ответил я и, чуть поколебавшись, добавил. «Мне не нужна твоя жизнь. Расскажешь, что я сделал не так, и проваливай». «Человек со второй степенью познания не может определить два свойства на реагенте из серых пределов». Глядя в потолок, заучено пояснил Ханс и, скосив на меня взгляд, добавил. «Дроу тоже не может. Для этого нужно или родиться там, или иметь третью ступень познания. Ты не жрец Кельфаты, ты скрывался, и я решил, что...» Так и не дождавшись окончания фразы, я наклонился, протянул руку и потребовал «Где реагент?» Вот. Ханс вытащил из сумки тонкий кожаный свиток и осторожно протянул его мне. «Я сделал, что ты хотел. При полном опознании предмет исчезает». Сфокусировав взгляд, я проверил свиток на предмет ловушек, забрал его, отступил на шаг и, кивнув на лежащую неподалеку девушку, приказал. «Забирай ее и вытаскивай на улицу. Солдатам и остальным скажи, что здесь их ждет только смерть. Быстрая. Ханс два раза себя просить не заставил. Он поднялся, хмурым взглядом оглядел зал и, подобрав с пола меду, молча отправился к выходу. Я прошел следом, выпустил их на улицу, закрыл дверь и кинул на скобы засов. «Все. У меня есть пара минут, пока солдаты не очухаются». Впрочем, этого мне. За глаза. Вернувшись в зал, я быстро подошел к одному из шкафов и, коротко замахнувшись, ударил мечом по замку. Карт, наверное, не одобрил бы такое применение благородного оружия, но он далеко, а у меня слишком мало отмычек и времени. Обиженно звякнув, замок повис на одной петле, и я, открыв дверь, взял с верхней полки три мензурки драконьего огня. Драконий он только по названию, но с огнивом возится долго, поэтому придется импровизировать. Мгновение поколебавшись, забрал до кучи зелья берсерка и быстро направился к лестнице. Больше тут ничего интересного нет. Берсерк тоже сомнительная тема, особенно сейчас, но совсем с пустыми руками уходить не хотелось». «Не, так-то, конечно, неплохо. Скинуть себе 95% ХП и 30 секунд выдавать в 5 раз больше урона». Вот только после обновления потерю такого количества здоровья в сознании, наверное, не перенесёт никто. А с учётом того, что на время действия зелья, твой персонаж получит полный иммунитет к входящему лечению. Впрочем, моя аура работает на регене а урон я могу наносить, даже находясь без сознания, так что пусть оно полежит пока в сумке. Сам бы такое никогда не купил, но раз предлагают, не будем отказываться». Поднявшись на второй этаж, я швырнул в центр зала минзурку драконьего огня и, дождавшись, пока пламя расползется по четверти помещения, направился к заранее намеченному окну. Пройдя по узкому коридору и взломав нужную дверь, оказался в небольшой комнате с тремя книжными шкафами и прислушался. Судя по доносящимся с улицы звукам, возле дома собралось уже как минимум человек двадцать, и все они ждут меня. Ни секунды ни медля, я выбрался через открытое окно на карниз и аккуратно спустился по стене на землю. Пятеро солдат, что караулили эту часть стены, Меня, разумеется, не заметили, и я, пройдя мимо них, быстрым шагом направился к воротам».